Они закурили каждой из своей пачки. «Если дело так пойдет дальше, мы будем драться», — сказал в конце концов шутер. «Я этого не хочу». «Господи, я тоже этого не хочу». «Хотите», — возразил шутер. Он продолжал изучающе смотреть на него из-под приспущенных век с выражением деревенского лукавства. «Может, сами не знаете, а хотите» но вряд ли это и заменя из за моего рассказа у вас какая то еще есть заноза которая злит вас и вылезтен рожон это осложняет дело вы хотите драться но не понимаете что если уж мы начнем то не закончим пока один из нас не будет мертв морд был бы рад убедиться что шут разгущает краски но взглянув на него увидел что это не так